Глава шестая. «Ну и какие у тебя планы?» Стянув с себя футболку, Рафаэль бросает ее на кровать. «Я бы поел!» Я досадливо отвожу взгляд, чувствуя, как краснею. Мог бы и предупредить о намерении сверкать передо мной торсом. Словно я подглядела за чем-то запретным, честное слово. Ведь это абсолютно лысый, а у унылого сожителя Лианы растительность имеется. Поляна на груди и трасса под пупком, прозванная в народе «блядской дорожкой». Кстати, еще одно доказательство, что все эти приметы и присказки – полная ерунда. Рафаэль не мой кумир, но лавелласом его точно не назовешь. Он встречается с Ляной столько же, сколько я с Витей, и в связях на стороне не замечен. Потому что был бы замечен, лишился бы тестикул. Лиана в этом смысле дико ревнива. В десяти минутах отсюда есть бургерная. Я хочу пойти туда. С интересом изучаю картину на стене, пока он не соизволит натянуть толстовку. Я думал, ты только травой питаешься. Бургеры — это хорошо. Пошли. С чего ты решил, что я питаюсь одной травой? Недоуменно переспрашиваю я, догоняя Рафаэля у двери лифта. У меня сбалансированный рацион. Белка я потребляю столько, сколько положено при моем весе. Ты худая его взгляд мельком скользит по моим ногам. Наверное, поэтому. Так только в одежде кажется. Я не такая уж худая. Выплев это, я прикусываю язык. Что за ерунду я только что сморозила? Ироничный взгляд Рафаэля подтверждает это. Мол, ах раз дело только в одежде, то окей. Отворачиваясь, я агрессивно нажимаю кнопку вызова лифта. Какого черта я вообще что-то ему объясняю? Не все ли равно, что думает о моих килограммах чужой умылый сожитель? Я кое-что забыла в номере. Бормочу, пропускай Рафаэля в кабину. Спускайся без меня. Внизу тоже туалет есть. Невозмутимо заявляет он. Это на будущее. Глядя, как двери лифта съезжаются перед его лицом, я испытываю жгучее желание выцарапать ему глаза. Откуда ему известно, что я собиралась пойти в туалет? Вроде на месте не приплясывала. Хочу насладиться процессом в одиночестве. Шиплю изо всех сил, стараясь не краснеть. Ну, раз уж ты в курсе, где запасной туалет, не стесняйся им пользоваться. Шумоизоляцию в номере ты победил с разгромным счетом. Мы на месте, все хорошо, вышли поесть. Печатаю, спускаясь по лестнице. Круто. Если честно, я до сих пор в шоке, что Рафа поехал с тобой. Вы в один отель заселились? Задумчиво кусая губу, я еще не придумала способ сообщить Вите, что мы с его лучшим другом заселились в номер с большой двуспальной кроватью. Напечатав «ага», трусливо прячу телефон в карман. Сначала надо поесть, а уж потом инициировать очередную ссору. Рафаэля нахожу у входа на парковке. Засунув руки в карманы, он изучает небо, выглядя при этом непривычно расслабленным и довольным. «Осматриваешься?» Брякую я из вежливости. «Воздух тут хороший», — отзывается он, находя меня глазами. «Идем?» Следующие несколько минут можно назвать одними из самых странных в моей жизни. Я и унылый сожитель Лианы идем рукообруку по петляющей горной тропе, чтобы вместе поужинать. «Лиана знает, что ты живешь со мной в одном номере?» Не удержавшись, спрашиваю я. «Скажу, если спросят. Мы не разговариваем». «Она обиделась из-за Мальдив?» «Понятия не имею». Рафаэль кивает на появившуюся из-за деревьев вывеску «Синий волк». Это оно? Решив не утруждать себя мыслями о чужих проблемах в долгожданном отпуске, киваю. Моя совесть в отношении Лианы чище, чем ее. Я хотя бы не переписывалась с Рафаэлем у нее за спиной. Ммм. Блаженно закатив глаза, вгрызаюсь в сочную плоть бургера. Как они это делают? Те же ингредиенты, но вкус. Я не понимаю, о чем ты там бубнишь. Поморщившись, Рафаэль подается вперед. Прожуй сначала. Устно говорю. Гаркую я ясно, битым ртом. Это да. Он кивает. Бургеры здесь нормальные. «Изумительное ты хотел сказать. Но в мужском языке это синонимы. Вино или пиво будешь? Предлагаешь мне выпить? Осторожно спрашиваю. Мы делаем это каждую субботу. Что тебе удивляет? Наверное, то, что мы никогда не делали этого вдвоем. И вообще... За исключением пары случаев, когда я работала над проектом его магазина, мы не оставались наедине. Я буду рислинг. Подумав, решаюсь я. Принеси два, — говорит Рафаэль, подошедшему официанту. И лед отдельно. Мои брови невольно поднимаются. Вино со льдом в нашей компании пью только я. Так же, как и сладкий рислинг. Почему ты так смотришь? Рафаэль отодвигает доску с остатками бургера. «Размышляю, чего ты вдруг стал таким милым?» Медленно выговариваю я. Его лицо пересекает кривая ухмылка. «Считай, что я заранее извиняюсь за привычку пинаться во сне».